Слабого течения движется к северной группе островов. Было бы еще лучше, если б его уносило в открытое море. Но время идет, то земцы удваивают усилия, и защитникам, несмотря на героическое сопротивление, уже не удается сдерживать их. К десяти часам решетка сорвана. Коммадор Симкоо вынужден отступить перед воющей толпой, ворвавшейся в сквер, и отойти к мэрии, где придется обороняться как в крепости.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 — замечает полковник Стюарт. — Эти негодяи получили какое-то подкрепление, — говорит коммодор Синькова. — Не думаю, — высказывает свое мнение король Маликарлии. Кто же это стреляет? — Да, там что-то новое, — восклицает Пеншина. — И притом новое в нашу пользу. — Смотрите, смотрите, — подхватывает Калистус Менбар. — Они начинают удирать. — Ну, друзья мои, — восклицает король Малекарлии, — выгоним-ка этих негодяев из города. — Вперед!